глава 37. и едва я вскарабкалась на последнюю ступеньку лестницы и повеснув на перилах попыталась преобразовать теплый клё отрывущийся из моей груди в нормальное дыхание в стекло входной двери на отмышь ударил свет автомобильных фар затем захлопали в ладоши дверцы и послышались голоса явились не запылились не терпится мирзей изуродовать моего ребенка подстать себе а мне что теперь делать Если дверь в логово колдуна заперта, то, что называется, приплыли. Сложить печальный сонет на эту тему не получилось. Мимо промелькнул темнокожий вихрь с дредами, брякнула, звякнула, затем воздух колыхнулся в обратную сторону, и вот уже Франсуа встречает своего господина у входной двери. Вместе с Дюбуа вошел... Нет, вкатился. Пухленький человечек, чья голова смело могла участвовать в конкурсе «Бильярдный шар года». Ни один волосок не осквернял своим присутствием сверкающее совершенство лысины. Так, хватит пялиться. Сейчас Дюбуа посмотрит вверх, и на этом все и закончится. Вряд ли удастся отделаться оторванным носом, как любопытный Варвари. Здесь, возможно, потеря того, к чему этот нос прилеплен. Я стащила себя с перил и поплелась к единственной на этаже двери. Интересно, любимица Мерзье еще здесь или уже заступила на пост по охране апартаментов хозяина? Здесь, зараза. Стоило мне, осторожно приоткрыв дверь, не дай бог скрипнет, просочиться внутрь мансарды, как буквально в паре метров от меня сухим песком посыпался звук змеиной погремушки. Шипение было на бэк-вокале. Сердце истерически взвизгнуло и провалилось в левую пятку. Разум попытался оппортунистически сбежать в обморок, но был вышиблен оттуда разъяренным подсознанием. «Хватит на меня грязную работу спихивать, сами разбирайтесь». Ну и ладно. Для начала, придавив здоровой ногой желание немедленно покинуть это негостеприимное помещение, я плотно закрыла за собой дверь затем медленно повернулась к ней спиной и рефлекторно вжалась в безразличную деревяшку, словно надеясь раствориться в ней. После ярко освещенного коридора логово колдуна поначалу казалось черной дырой. Через пару минут мои глаза перенастроились, и мрак нехотя расступился. Света, шлепавшегося внутрь сквозь мансардные окна, вполне хватало для того, чтобы в помещении можно было передвигаться, ни на что не натыкаясь и ничего не роняя. Шипение и треск не прекращались, но и не приближались, а значит, гадина оставалась на месте. Ну и где она? Не гусеничка все-таки, а здоровенная откормленная тварь, не заметить ее невозможно. «Вот и где!» «Там и сиди, и хватит корзину раскачивать, ишь, разбушевалась!» Крышка зафиксирована надежно, укусить меня в ближайшее время не удастся, так что угомонись и спи. А лучше совсем сдохни». «Я же попробую узнать, как там моя малышка». Прикладывание уха к дверному под ощутимых результатов не принесло. Прослушивание замочной скважины тоже. Какой-то невнятный гул и больше ничего. Открывать дверь для более результативного подслушивания я не рискнула. Все равно вряд ли пойму, о чем речь, ведь говорят и на французском. Там сейчас Франсуа, он предупредит, если произойдет что-то непредвиденное. «А пока я знаю, чувствую, моя малышка в порядке. Ее нынешнее состояние является защитной реакцией сознания. Кому сейчас хуже всех, так это Лешке. Сколько он уже здесь находится, изнемогая от ужаса, тоски и неведения. Да все эти жуткие дни и годы, вместившие в себя столько кошмара, что хватило бы на пять нормальных жизней». Сейчас, когда не было необходимости двигаться быстро и бесшумно, мое предательское тело решило отомстить за недавнее издевательство. Выбрала момент, чучело. Рано еще падать на пол и кататься от боли. а потери сознания речь вообще не идет. Я с ним, с сознанием, сейчас расстаться не готова. И это отложим на потом, когда все будет в порядке. Именно когда, а не если. Подволакивая устроившую несвоевременную забастовку ногу, я двинулась к шкафчику, где еще днем стояла Лешкина тюрьма. Хорошо, что корзина с колдуновой тварюкой громоздилась с совершенно противоположной стороны, иначе пришлось бы опять выслушивать гадскую матершину. Меблировка в будуаре Мерзье была минимальной. Помимо того стула, на котором недавно сидела я, и корзины, в которой сейчас сидела змея, на полу стоял только алтарь. Все остальное имущество колдуна приняли на себя стены. Хотя нет, вон, в самом дальнем углу мансарды стоит что-то большое и прямоугольное, издали похожее на старинный сундук. Может, это и есть сундук, но проверять свою догадку не буду, ведь я почти уже доползла до нужного мне шкафчика. Сердце, не так давно закончившее нелегкие подъём из пятки, толком отдохнуть так и не успело. — Ничего, моторчик, потерпи, мы с тобой отдохнем, обязательно, но попозже, хорошо? А сейчас постарайся не выпрыгнуть с грохотом из груди, ведь услышат же, пробегут проверять, что за шум. Но сердце не слышало. Оно продолжало биться о сломанные ребра, словно пыталось вырваться наружу и лететь туда, к Лёшке. Перед шкафчиком я еще мгновение помедлила, не решаясь открыть дверцу. А вдруг там пусто? Вдруг колдун все же почувствовал Лёшкину помощь и перепрятал бутылку? А вдруг... все, хватит, открывай!» «Ну, здравствуй, родной мой. Вот и я. Прости, что так долго раньше не получилось». Я потянулась к одиноко стоявшей бутылке, но руки вдруг затряслись так, что мне вряд ли удалось бы удержать стеклянную тюрьму. А что произойдет, если ее разбить, я не знала. Но вряд ли освобожденная душа сможет вернуться в свое тело без помощи колдовства. Отделение ведь произошло неестественным путем, из-за болезни, предположим. Здесь действовала черная магия, и последствия произвольного освобождения из колдовской западни могут быть самыми печальными. А бездушный манекен мне ни к чему, мне нужен мой Лешка. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, не отрывая взгляда от бутылки, и смогла, наконец, взять в руки и себя, и Лешкину тюрьму. И прижаться к ней щекой. «Счастье мое, жизнь моя, сердце мое». Как бы я хотела забрать хоть часть твоей боли. Рассказать тебе, что происходит, объяснить, успокоить, обнадежить. Но не могу, господи, не могу. Могу только любить. Безумно. Бесконечно. Беззаветно. Навсегда. Почему плачет бутылка? Почему мокрые ее стенки? Или это я? Но откуда у меня столько слез, чтобы ручейками стекать с темного стекла? Ведь выплакала кажется, там, в сарае, все». Все слезы боли физической. А сейчас плакала, криком кричала душа, пытаясь проникнуть туда, за стекло, найти оторванную с кровью половинку, прижаться к ней раствориться в ней, стать единым целым. — Лешка, не смей оставлять нас одних. Ты должен, просто обязан вернуться, слышишь? Вместо дождя — пыль, вместо ручья — стынь, вместо любви — боль, вместо тебя — стон, без тебя. Стекло опять не справилось, не смогло удержать нас, разделить нас. А может, мои слезы растворили его. Сколько мы пробыли вдвоем, не знаю. Вдруг обнаружилось, что в мансарду заглядывает уже не ночное, а утреннее небо. А я лежу на боку, прижав в груди ладонь моего мужа. Но почему она такая странная, твердая, стеклянная? И где сам лёшка? Он же был здесь, вот только что я тонула в бездонной нежности его глаз. «Ты где?» «Здесь». «Да, знаю», — вспомнила. «Ничего, же из моя, потерпи, совсем недолго осталось. Сегодня вечером здесь появятся те, кто сможет нам помочь. Они должны справиться с отравляющим все вокруг своей гнилью по скалям Дюбуа и смогут вернуть тебя обратно. Обязательно смогут, не имеют права не смочь. Но что нам делать до их прихода? Вдруг колдун пожелает навестить свое логово, Или, не дай бог, ему зачем ты понадобишься, ты? Я ведь не отдам теперь тебя, пока жива, не отдам. Ладно, зачем трястись заранее? Будем справляться с проблемами по мере их возникновения. Но одно из них лучше предусмотреть заранее. Мерзье обязательно припрется сюда, хотя бы за своей змеюкой. А, кстати, почему он этой ночью ее не забрал? Видимо, из-за Ники. Проторчал, небось, возле моей малышки всю ночь, надеясь застать момент ее пробуждения. Уверена, на сто уроду обломилась. «Эх, нам бы с папиком сейчас к ребенку, она тут же проснулась бы. Ничего-ничего, скоро будем вместе». Внезапно из коридора раздался какой-то шум. Не выпуская из рук бутылку, я подтащила себя вверх, зафиксировала вертикальное положение и добрела до двери. Выглядывать не стану, а послушать послушаю. «Ага, кажется, хватились меня». Что-то возмущенный орёт Мерзье, ему робко блеют в ответ слуги, Топот, беготня, хлопают двери. Ищут, наверное. Интересно, удалось Франсуа подкинуть версию побега на машине? Или будут досконально обшаривать дом? В любом случае, пора поискать хоть какой-то укромный уголок в этом почти лысом помещении. В шкафчик я помещалась пару дней назад. Теперь это вряд ли получится. Растянуться на полу медвежьей, в моем случае, кошачьей шкурой, не получится. Я, конечно, похудела за эти дни, но не настолько. В корзину к змее... Гадину жалко, хоть она и гадина. Остается вон та штука, похожая на сундук. При ближайшем рассмотрении штука и на самом деле оказалась сундуком, причем старинным. На потрескавшемся от возраста дереве просматривалась полустертая резьба. Причудливо переплетались какие-то жуткие, гротескные силуэты, перекошенные от ужаса лица, застывшие в немом крики рты, черепа, кости, жабы, крысы. В общем, очаровательная вещичка. Зато большая. Крышка сундука ощерилась чуть ниже моего плеча, в длину эта горгелья была метра полтора. Вот и славненько. Заглядывать, а тем более залезать, я туда не собираюсь. А вот за ним спрятаться можно очень даже легко. Тем более, что и стоит сундучара удобно, не вплотную к стене, а где-то в полуметре от нее, образовывая славный, уютный закуточек, в который я и засунула себя вместе с Лешкой. Теперь остается только ждать.